Воскресенье, 11 ноября, ровно 27 недель. Первое. Таблички в ванной комнате в отеле, которые орут о том, что надо пользоваться одним и тем же полотенцем по несколько раз, чтобы не наносить вред окружающей среде. «Да пошла она куда подальше, ваша среда! Я и свет буду оставлять включенным, и воду. Если я плачу 100 фунтов за одну, мать вашу, ночевку, я на эти деньги вам еще и в кровать насру». Эйфория прошла так же быстро, как возникла. Я знаю, что дело не во мне, а в ней, в брюкве. Пора признать это как данность. В беременном состоянии убийства мне радости не приносит. Они теперь стали мне так же отвратительны, как и поедание мяса. Я должна бы сейчас рваться в пляс. Тело под воздействием адреналина должно ходить ходуном от наслаждения. Но я не чувствую вообще ничего». «Ты точно так же и папочку моего убила. Помнишь, какое у него было лицо, когда ты отрезала ему руки в ванне?» Меня ещё раз вырвало. В кусты уже у самого отеля. Девушка на ресепшн посмотрела неодобрительно, когда мы с Марни протащились через фойе уже за полночь, обе до нитки промокшие. При этом мы так плохо держались на ногах, что можно было подумать, будто мы обе весь вечер жестоко напивались. Именно такого эффекта я и добивалась». Папочкина кровь брызжет на стенке ванны, стоит в раковине и не уходит. Под ударами молотка хрустят кости. Я стащила с Марни мокрую одежду и развесила на полотенце сушители в ванной. Завернула подругу в гостиничный халат и уложила в постель, заботливо подперев спину подушкой, чтобы она спала на боку, а то вдруг её ночью вырвет». Марни в самом деле вырвала. Часов три — в мусорную корзину, после чего она рухнула обратно в постель. Я спала не больше часа, и мне один за другим снились кошмарные сны. Эй-Джей в своей кровавой ванне. Младенец, которого зажаривают на вертеле в каком-то замке. Дикие собаки, раздирающие младенца на куски. В четыре, не в силах дольше выносить храп Марни, я приняла душу. В «Матколэнде» всё как будто было в порядке, даже странно. Ни боли, ни кровотечений, и даже доплер, которым я решила воспользоваться, выдал хорошее сердцебиение. Волноваться было не о чем, но всё равно меня ни на минуту не отпускала тошнота. А вместе с ней отчётливое осознание того, что прошлой ночью я поступила очень плохо». И это я ещё молчу про паранойю, ведь на этот раз я совершенно не позаботилась о скрытности. Ещё хуже, чем в Бирмингеме. Что, если там были камеры видеонаблюдения? А как насчёт волокон одежды? Рвоты в мусорном баке? Возможно, мои следы с его тела смоет дождь. Дождь — мой товарищ. Я уже высушила волосы и смотрела из окна гостиничного номера на пустые улицы внизу, а там по-прежнему лило. Сначала Марни все больше помалкивала. Если не считать двух вопросов — «Дать тебе мой кондиционер и кофе», на которые она оба раза отрицательно махнула головой, больше она толком не реагировала. На завтрак я спустилась одна, и, похоже, все жмобетихи отныне со мной не разговаривают. Большеголовая Эдна бросила на меня взгляд, который я не смогла расшифровать. То ли он означал «Я возмущена тем, что ты не пошла на Чикаго», то ли за нашим столиком мест нет. Как бы то ни было, я села за другой стол. В конце концов, Дорин Тугой Пучок всё-таки подошла и заговорила со мной, уже на этапе фруктового салата. Как только она разинула рот, мне немедленно захотелось врезать ей по зубам. «Рианон, некоторые члены жмобед жалуются на то, как вы с подругой вчера себя вели». Она быстро моргала, и, когда говорила её обвисший подбородок, смешно потряхивался. «И раз вы так и не явились на Чикаго, полагаю, будет правильно, если вы пропустите и остальные наши мероприятия». «Ну, кто бы сомневался», — сказала я, подхватывая ложкой кусочек дыни и перелистывая сандой телеграф, оставленный тем, кто сидел за столиком до меня. «Прости, что?» — не поняла она. «Но ведь мы с Элейн с самого начала никому в вашей группе не нравились, правда?» На помощь Дорин примчалась Эдна. «Рианан, это неправда!» «Нет, правда. Элейн состоит в вашей группе только потому, что расхаживает в рубище и с пеплом на голове, пока вы все дружно изображаете раскаяние. А я ничего такого делать не желаю, и это вас выводит из себя». «Но послушай, что ты такое говоришь!» едва не задохнулась Эдна. «Да я же видела, как вы на нас коситесь, и слышала, как вы шепчетесь по углам про дьявольского сына Элейн и его дьявольскую беременную подружку. Видимо, всепрощение работает только когда тебе за шестьдесят». «Ты несправедливо сказала Дорин. «Мы принимали вас с Элейн совсем радушием». К нам стремительно приближалась колясочница Мэри. Тоже хотела присоединиться к разговору. «Правильнее было бы сказать «терпели». Особенно вот вы и вы. У некоторых людей ну просто такое лицо, правда? Лицо, по которому хочется вмазать. Возможно, в некотором смысле это даже не их вина, но в некотором другом смысле очень даже их. Убийство — грех, — подключилась Мэри. Думаю, вам не место в этой группе. Ни тебе, ни Элейн. Этот человек — чудовище. Хватит с нас того, что его родители живут в нашем городе. А тут еще и ты пробралась в наши ряды. Дорин попыталась уладить конфликт, как и черная Нэнси, которая пришла от шведского стола с тарелкой фруктов и йогуртом. Эдна ее проигнорировала. «Если ваша семья потворствует убийству, то кто бы его не совершил, позор лежит на вас всех!» «Бог сам убивал людей», — сказала я, и все три звучно ахнули. «Кучу народа перебил. Ветхий Завет весь, вдоль и поперек сплошные убийства. Бог убивал людей направо и налево, сверху, донизу и наискосок. И это вас всех, я смотрю, не смущает?» «Какое святотатство!» — взвыла колясочница Мэри. «Непростительное святотатство!» «Ничего подобного, это факт. Смотрите, я тут в Библии подчеркнула кое-какие главы», — сказала я, копаясь у себя в сумке. «Содом и Гамора, тысячи убитых, израильтяне — пачками, первенцы египетские, и все это по велению Бога». Дорин перекрестилась. Подбородки Эдны затрепетали на ветру. «Книга царств!» Продолжала я. «По велению Бога, 42 маленьких мальчика разодраны дикими медведицами, потому что они, видите ли, посмеялись над каким-то лысым парнем». Или вот у пророка Самуила в 6 главе стихи 19 и 20 «Бог поразил каких-то мужей из Вевсамиса, потому что они посмотрели на ковчег, а жена Лота...» «Я уж молчу про исход!» «Ты подчеркиваешь места, в которых говорится об убийствах?» — проговорила Дорин. — Ага, мне это интересно. Иезекииль, и наполню высоты ее убитыми ее. На холмах твоих и в долинах твоих и во всех рытвинах твоих будут падать сраженные мечом. Сделаю тебя пустыню вечную, и в городах твоих не будут жить, и узнаете, что я — Господь. — И у вас какие-то претензии к Рейгу, который прикончил пятерых извращенцев? Я покачала головой. «Неисповедимы пути твои, Господи!» Марни окончательно проснулась только на полпути домой в поезде. И в то время, как тошнота её прошла, чувство вины вернулось. «Просто поверить не могу», — повторяла она снова и снова. «Почему мы едем на поезде?» Вплоть до этого момента она просто выполняла необходимые действия, не задавая вопросов. «Ах да, нас ведь выгнали из жмобед!» Забыла тебе сказать. Но ведь мы заплатили за автобус. Я взяла её руку, раскрыла ладонь и вложила туда хрустящую двадцатифунтовую банкноту. Милостью большеголовой Эдны. Я взяла тебе чёрный кофе и злаковый батончик у парня с тележкой. Я подвинула к ней стоящий на столике стакан и батончик. И всё из-за того, что мы не пошли на Чикаго? И я порылась в сумке в поисках мятных леденцов или жвачки. Хоть чего-нибудь во рту было мерзко от гостиничного завтрака. «Не только из-за Чикаго. Нет. Ещё из-за нашего вчерашнего поведения в замке. Потому что мы матерились. Из-за того, что я сказала за завтраком. Что я сделала за завтраком. Хочешь леденец?» Она помотала головой. «А что ты сделала за завтраком?» Плеснула йогуртом в белую «Нэнси». Толкнула колясочницу Мэри в пирамиду из джемов. Обозвала одну Каким словом? Ну, плохим. Она медленно выдохнула. Твою мать! Представляю, как рассердится Тим. Я же не смогу ему наврать. Он наверняка узнает, что мы не пошли на спектакль. Да как он узнает? Он ведь ни с кем из жмобитих не знаком, правильно? Если я начну врать, он сразу догадается. Ну вот что я ему скажу? «Скажешь, хайль, милый, я дома. Вот твой радужный карандашик из Кардевского замка. Вчера мы классно пообедали, посмотрели потрясающую постановку «Чикаго». Тот парень, которого выгнали с «Экс-фактора», всё-таки поёт сам. И замечательно выспались в отеле. Вот что ты скажешь». «Я не могу всё это сказать. Я забуду». Я сунула леденце обратно в сумку. «То есть ты предпочитаешь рассказать ему про пикапера трое и чувака со стрижкой на пол головы, да?» «Я почти весь день не просыхала и не ведала, что творю. Понимаешь теперь, почему я так боялась отпустить тормоза и не умею вовремя остановиться?» «Птицы, рождённые в клетке, думают, что умение летать — это болезнь». «Что?» Это какая-то цитата, прочитала в интернете. Искала информацию про жертв мужей-абьюзеров, и Google мне её подкинул. «Мой муж не абьюзер». «Марни, ведь ты вчера именно это и сделала». Полетела. Она нахмурилась, но не по поводу того, что я сказала. Она смотрела на мою сумку. Я её в этот момент как раз застёгивала, и собачка молнии зацепилась за нож для стейка. «Это что?» «Фруктовый нож. Великоват для фруктового. А я люблю большие фрукты». Я протолкнула нож внутрь, застегнула до конца молнию и убрала сумку под столик. «Итак, возвращаясь к обсуждаемой проблеме и твоему очевидному позору». «О, Господи, что еще? Я вчера натворила ри Скажи, пожалуйста». «А что ты помнишь?» «Клубы. Все вокруг розовое, потом меня минервало». Нога замёрзла, туфлю где-то потеряла, музыка. Головой обо что-то билась, пальцем на ноге ударилась о дверь. Потом, помню, нас с тобой в лифте, ты смеялась. Потом я проснулась, а денег моих нет. Я же не могла все их промотать, правда? Вообще-то ты выпила там всё, что горит. О, Боже!» Она склонилась над столом, обхватив голову руками. Я поплотнее закрыла молнию на сумке и снова убрала её вниз. Больше вообще ничего не помнишь? Я промокла, и ты сняла с меня платье. Проснулась я в банном полотенце. Шёл дождь. Я тебя укутала, чтобы ты согрелась. Ты обо мне позаботилась. Спасибо. Всегда пожалуйста. Я падала. Помню мокрый пол и как будто булыжную мостовую. Это был пол в ванной в отеле Марни. «Нет, это было на улице. Я видела там тебя и какого-то парня. Я его от тебя оттащила». «Ри, пожалуйста, расскажи мне всё. Я должна быть в курсе». «Ты собиралась заняться с ним сексом». «О, нет!» «Но так и не занялась. Я отвела тебя обратно в гостиницу и уложила спать». «Ты уверена, что он меня не тронул?» «Уверена, я бы ему не позволила». «А теперь просто сотри это из своей памяти, ладно?» «Ничего не произошло. Мы уныло провели время, посмотрели унылое шоу и пообщались с унылыми старыми тётками. Вот и всё. Ты такая хорошая подруга. Ты даже не представляешь, насколько».